Убыль и прибыль. Разбудил его звук взревевших двигателей и шелест проскальзывающих по земле протекторов. Выбравшись из спальника, Манг увидел только корму, скрывающуюся за забором хамви. Митсубиси тоже в ангаре не было. Он не понял, что произошло. Огляделся, переводя на всякий случай винторез в боевое положение. Пары мгновений хватило, чтобы понять всю глубину того отверстия, в котором они оказались пустые места наблюдателей, скрывшиеся автомобили, и в ангаре только четверо человек, включая его. Первым порывом было выскочить за забор и выпустить весь магазин в догонку ускользающим внедорожником. Но этот порыв был тут же похоронен заживо здравым смыслом. Там два пулемета на бортах, один из них крупнокалиберный и снайпер в довесок. Сам довесок в их сторону шмалять может и не стал бы, но если девятимиллиметровые пули полетят в его сторону, то гарантия невмешательства исчезнет сама по себе. И это будет началом конца. Слишком большой перевес не в их пользу. Как в численности, так и в вооружении, не говоря уж об умениях. Стоило при таких раскладах приманивать сибирского пушного зверька? Здравый смысл ответил, что нет. «Вот суки!» — коротко выпалил Каз. И посчитав, что сестре таланта тут абсолютно делать нечего, Добавил тираду на витиеватом непечатном. Манк заслушался. Юля тоже широко распахнула глаза. Правда, непонятно было от увиденного или от услышанного. И эти карие и тарелки с непониманием перемещались с одного на другого. Потом смысл происходящего постепенно дошел до понимания еще полностью не проснувшейся девушки. все Было самое цензурное из сказанного ею. Теперь глаза стали круглыми у всех остальных. Нижние челюсти сместились в сторону пола, ибо от всегда старавшейся быть корректной Юли никто никогда ничего подобного не слышал. Даже на острове, когда разбегались от твари страшной и ранее невиданной. Почти всегда невозмутимый пулеметчик тоже впечатлился, но обошлось без реплик: Как же так? Юля сумела все же взять под контроль свои эмоции. Они нас тут бросили, просто взяли и бросили. «Знаешь, в той жизни была такая интересная отмазка». Манг на секунду прервался, вспомнив те реалии, когда под знаменами важных и значимых дел Центр, по сути, бросил регионы на самовыживание. В качестве обратной реакции лишь слово «дай» и никакого «нати». «А если что, то всегда можно самоутвердиться за счет регионов или списать на них все свои неудачи и прикрыться великим и важным, если кто усомнится». Манг смахнул на вождение. Никто никого не бросал. Просто кто-то ушел вперед. Вот и сейчас. Кто-то ушел вперед. «Только те, кто остались, так совсем не думают», — отпарировала Юля. «К тому же нас обокрали. Мне одной так кажется? Или опять будешь их оправдывать?» «Да, Юлёк, тебе одной так кажется», — заржал Манг, прервав процедуру сборов. «Я думаю, что все остальные уверены в этом. Нас обокрали самым наглым образом». От этих чего угодно можно было ожидать, но...» Распера запнулся, вспоминая новые имена. «Эйм и Аня? Они же сами к нам пришли. Нормальные же люди. Были. Да и Гири, Камэск и Цельсий. Не видел я в них подлости». «Всему есть свое объяснение». Манг закончил сборы, благо собирать особо было нечего. «И когда-нибудь мы его получим. Не уверен, правда, в том, что оно нам понравится, и мы его примем». Давайте лучше посмотрим, с чем остались, и выдвигаемся. Олег, а что за планы у тебя были? Закидывая ранец за спину, поинтересовался Каз. Ну, теперь все в одной лодке, лишних ушей нет. Манг, дружище Каз, не Олег. Не стоит проверять на себе, что байки, а что реальность. Я серьезно. А план? Да как и планировали раньше, на Восток податься хотел. До лагеря части Клима. Ненадолго. Судя по тому расстоянию, что мы вчера преодолели, километров 5-6 осталось. И нахрена нужно было тогда этот спектакль устраивать? Рассказал бы всем. Сделали бы крюк и катили бы сейчас себе в комфорте. Ты же их, по сути, сам спровоцировал. Вот только не надо. Беззлобно огрызнулся Манг. Память выдвинула на поверхность строки, когда-то попавшиеся ей на просторах всемирной паутины. Порою нужен сбой в системе и шаг на ощупь в темноте. А иногда побыть не с теми, чтобы наконец понять, кто те. Оно бы по-любому так вышло, раньше или позже. Ничего не хочу утверждать, но сам посуди. Все, что у них есть до последнего тапка, добыто не ими. И они это прекрасно знают. Давит это на психику. Особенно на детей самолюбования и самопиара. Сильно давит. Мешает. Никто не хочет зависимым быть. Значит, нужно то, что мешает, скинуть с хвоста. «Так было и там. К тому же не доверяю я Бороде. Ну, тромчую, непростой чел. И пакости там гораздо больше, чем в этих товарищах вместе взятых. Но доказать ничего не могу. Зато теперь все точки над и расставлены. И ни товарищей, ни Бороды. «Ни машин с пулеметами, ни запаса воды», — продолжил Каз. «Не бухти. Машина делал наживное. Привыкая относиться к имуществу философски». Тут придется много терять и находить. Единственное, чего нельзя найти, это вторую жизнь. А вот то, что воду уперли, это да, плохо. Экономить придется. Позавтракав на скорую руку, выдвинулись новым порядком, навстречу новому дню, уже не совсем новым для них в мире. В авангард ушел Манг. Каз с Юлей двинулись в центре, сканируя фланги. Завершал их скромную процессию «Просперо» с барсуком перевес. С дороги сошли, чтобы не маячить на открытом месте. Двигались размеренным шагом вдоль лесопосадки под прикрытием ее листвы. Благо насаждения были не настолько густыми, чтобы не просматриваться. Так что более-менее скрытное передвижение они себе обеспечили. Правда, скорости потеряли. Довольно значительно. Поэтому к намеченной точке прибыли только спустя три часа с хвостиком. Еще и охотились. Трижды им попадались бегуны. Два, три, два. Тройку пропустили, чтобы не рисковать. А вот с парами расправились из арбалетов. Разжились тремя споронами. То, что они приближаются к месту назначения, стало понятно по начавшему проникать в ноздри смраду. Они подходили с подветренной стороны, и весь букет разложения на крылах с дуновением легкого ветерка. Позади раздалась приглушенная брань. Манг поднял кулак вверх, и все стихло. Рука опустилась горизонтально, призывая принять позицию для завязывания шнурков и прикинуться ветошью. Эти жесты они учили еще на острове до зубовного скрежета закрепляя их выполнение. Вот и пригодилось. Встречным курсом по противоположной стороне посадок двигались два топтуна. Что забыли на пересеченной местности эти горы мышц, когтей и зубов, оставалось только догадываться. Скорее всего, они просто выбрали для охоты тактику отряда «Манка». Решили не отсвечивать на открытой местности, мониторя округу из-за укрытия. Что говорило о не совсем примитивном мышлении монстров. А это увеличивало опасность быть обнаруженными. Конечно, им уже попадались твари покруче, но испытывать привязанность к себе девушки фортуны не хотелось. Поэтому Манк решил оставить мордобой на самый крайний случай, заставив заткнуться уже начавших кипиш мурашек. Топтуны двигались довольно шустро, несмотря на свою массу, перевалившую изрядно за тонну. Но практически бесшумно, поскольку почва скрадывала звук касания костяных шпор. Манк и заметил ты их случайно в узком просвете листвы. Коротко мелькнуло что-то. Почти поравнявшись с отрядом, оба монстра остановились, жадно втягивая ноздрями воздух. Отсутствие нормальных условий для гигиены могло сыграть с людьми плохую шутку. Твари отличались острым обонянием, особенно развитые, и дистанция в два десятка метров для их органов была не столь велика. Палец выбрал свободный ход спускового крючка. Коллиматор облюбовал место на колени ближайшего монстра, Однако слегка усилившийся ветерок ударил по ноздрям новой волной смрада, разлагающейся органики. Монстры, в отличие от людей, даже не поморщились. Просто перестали втягивать воздух из округи и потрусили дальше. «Вроде пронесло», — тихо бросил манг в ларингофон, провожая спины монстров через прицел. «Надеюсь, не сильно, а то аж глаза режут». Прошелестел в наушники давящийся от смеха голос Каза, Тут то смотрю, монстры от нас так рванули. Манг развернулся, чтобы продемонстрировать остряку кулак, но, увидев слезы смеха у всей своей команды, сам заржал беззвучным смехом. Отпустила. «Ты уверен, что нам туда нужно?» — тихо спросила Юля, отсмеявшись. «Смердит так, что будь там все алмазы мира. Я бы еще десять раз подумал. «Уверен», — Отозвался Манг, скатывая из ваты тампоны и вставляя в нос, и повязывая бандану на манер ковбоев. «Привыкните. Делайте, как я, и дышите ртом. Так менее отвратно. А алмазы тут даром никому не нужны, так что за ними я бы тоже не полез». Трупами было усеяно все. Весь бывший военный лагерь и подступы к нему. Ими была облеплена и покорёженная военная техника, танки с погнутыми стволами орудий, машины пехоты с вырванными 30 миллиметровыми пушками, а то и вовсе без башен, с развороченной бортовой броней. Масштаб трагедии впечатлял, как и то отчаяние, с которым люди отдавали свои жизни. Смерть собрала тут великую жатву. Вот только тел защитников видно не было. Разве что кое-где на глаза попадались части конечностей, да обрывки военной амуниции. Очень редко. В основном же зараженные, бесчисленное множество. — Откуда их столько? — завороженно спросил Просперо, стараясь экономить на вдохе. — Тут же целая армия. Смрад стоял ужасный. Настоящая летняя жара не способствовала сохранности мертвой плоти. А учитывая количество этой плоти, ноги прямо просили включить режим быстрого бега в направлении «Отсюда». «Кто бы знал!» — отозвался Манг, разглядывая сквозь пластик тактических очков в поле битвы. «Может, Орда, а может, скопились под перезагрузку. Тут ведь преддверие пекла, концентрация тварей высокая. Я же говорил». «Высокая?» «Я думал, высокое — это когда мы из нашего кластера выходили, а тут пипец полный!» Протянул Каз. «Орда — это как?» «А это одним зараженным известно. Собираются толпой несколько тысяч, а то и десятков тысяч, от мал до велика, на ближнем западе или в самом пекле, и мигрируют чуть ли не по всему улью, в одном им известном направлении и с одной им известной целью. Вот такую толпу и называют тут Ордой». Понятно, что после нее ничего живого не остается, как после саранчи или татар-монголов. Чума, одним словом. Ладно, хватит рефлексировать. Вон там, похоже, последний рубеж, о котором Клим говорил. Рубеж казался действительно последним. Четыре шилки, те самые, о которых говорил мотострелок, застыли по углам периметра. Их бронированные туши сощерившимися наружу стволами зениток впечатляли. Пространство между ними было заполнено остатками техники, которую защищавшиеся смогли согнать своим ходом или подтянуть на буксире. Это напоминало старые фильмы про ковбоев, когда они устраивали из своих фургонов баррикады от наседавших индейцев. В разрывах между техникой и заружейных ящиков, заполненных грунтом, были обустроены немногочисленные пулеметные гнезда. Рубеж был мертв, хотя он не выглядел разоренным безумным штурмом. Сразу стало понятно, что отсюда не ушел никто. Остатки воинства все были тут. Телами бойцов было усеяно все внутреннее пространство: телами, оружием и стреляными гильзами. Мать! протянул впечатленный увиденным Каз. Это что ж тут произошло-то? Слетели с катушек и перемочили друг друга. С тем, что перемочили, не поспоришь. С существенной паузой отозвался Проспера. Только вряд ли слетели! — Вон, посмотри, повреждения разные. У кого-то дырки стреляны, а кого-то еще и пожевали изрядно. Вспомни, что Клим рассказывал, как на него в бронетранспортере сослуживцы набросились. Похоже, тут то же самое было. — Почему их не съели тогда? — озадаченно спросила Юля. — Вон сколько зараженных вокруг шастает. — Потому что... — Монг прервался, не договорив. Край глаза уловил еле заметное движение, подстоявшим почти в центре периметра зил 131 Такие кунги когда-то использовали в качестве передвижных узлов связи и штабов. Прежде чем он успел открыть рот, Проспера направил в ту сторону Барсука. Но выстрела не последовало. Пулемет молчал. Молчал, потому что поднявшийся было АК, упал на землю возле колеса грузовика. Пригнувшись на полусогнутых ногах, Манг стал обходить по траектории машину справа. Проспера проделал тот же маневр слева. Юля сказом, вспомнив, что они на прогулке, Заводили стволами вокруг, прощупывая кругу. Но угрозы больше не было. Прятавшийся под машиной сержант лежал, уткнувшись лицом в пыль. Его тело сотрясало мелкая дрожь. Манк, откинув на всякий случай автомат бойца, взял того на прицел. Хотел было приказать подняться, но вдруг понял, что это бесполезно. Дрожь, которая веселилась по всему телу вояки, была какой-то неестественной. Взгляд стеклянным. Манг, опустив оружие, схватил беднягу за шиворот и выдернул из-под машины. Легкость, с которой он это проделал, несколько озадачила. Но он отмахнулся от этой мысли. Прислонил бедолагу к колесу и постарался влить ему в рот живца из своей фляги. Сначала подумал, что это бесполезно, глядя, как местное зелье выливается обратно. Но вот несчастный сделал маленький глоток, потом еще один. Попытался поднять трясущиеся руки, чтобы уцепиться за фляжку. Манк не дал, перехватив правую. Левую зафиксировал подоспевший Проспера. Мало ли что у товарища с мозгами? Когда парень опустошил четверть фляги, манка его отобрал. Дрожь стихла, глаза бойца закрылись. Юля, посмотри его, мы поддержим пока. Каспа, мониторь. Пока девушка занималась сержантом, манки его обыскал. Не понял, чему удивился больше: тому, что, кроме штык ножа на поясе и стандартного набора запасных магазинов в подсумке, больше ничего не нашел? Или тому, что нашел хотя бы это? — Учитывая состояние воина, тот вообще мало на что был способен. — Сильное споровое голодание, — констатировала девушка после осмотра. — Я его подкачала немного. Минут через десять должен прийти в себя. Часа через три вообще оклемается, если живцом подпитывать. Но полностью восстановится только через пару дней. — Как он вообще выжил? — бросил через плечо Каз, продолжая наблюдать за округой. По всем прикидкам он еще неделю назад должен был ласты склеить. Кластер медленный. Обращение проходит медленнее, а значит и голодание запаздывает. К тому же он свой кластер не покидал, вот и дотянул. Я так думаю... Манк перевел взгляд на Юлю. Точнее, вон Юльчик сказать может. Ее профиль. Девушка ничего не ответила, только кивнула в подтверждении сказанного. Пока связывали бойцу руки поясным ремнем, послышался звук падения чего-то тяжелого в кунге грузовика. Все замерли, уставившись на машину. Больше звуков не последовало. Проспера вопросительно посмотрел на Манка, показывая два пальца. Тот понял и согласно кивнул. Но когда пулеметчик направился был в сторону двери, Манка его остановил. А они с ними больше не было, а умения тех, что остались, для быстрого проникновения внутрь не подходили. От слова совсем. Пошел сам. Присев ниже уровня пола, чуть приоткрыл незапертую дверь. «Есть кто живой?» — бросил он внутрь. Ответа не последовало. «Не вздумай стрелять! Свои!» Открыл дверь и рывком впрыгнул внутрь. В сумраке штабного вагончика успел разглядеть лежащее на скамье тело с направленным на входную дверь пистолетом. Корпус манка в свете дверного проема был отличной мишенью. Мозг молниеносно выдал воспоминания о реакции клима на их появление. Тут же активировалось умение. «Вовремя». Второй боец приподнял голову и удивленно уставился на зажатой в руке пистолет. Дальше испытывать судьбу Манг не стал. В один прыжок, очутившись возле бойца с лейтенантскими звездочками на погонах, вырвал из рук оружия. Автомат лежал на полу. Похоже, лейтенант не смог его поднять. Его падение и выдало затихарившегося воина. «Вот фамане верующий, сказал же свои!» произнес Манг, присаживаясь на противоположную скамью. Положил изъятый Макаров рядом и отпихнул подальше, валявшийся на полу АК-47. «Что-то ты не сильно похож на своего!» Выдавил лейтенант и опустил голову обратно на скамью. «Ага, совсем не похож!» Согласился с ним визави. «Но все же свой! Чуть позже тебе все объяснят. Хреново тебе, да? На, подлечись!» С этими словами он протянул бойцу флягу с живцом. Тот не отреагировал. И без того в настороженном взгляде появился оттенок подозрительности. Собеседник пожал плечами и сам приложился к сосуду. Напряжение, потраченные на умение энергия, тоже потребовали подпитки. После этого повторил предложение. Протянувшаяся было навстречу рука дрожала так, будто к ней привязали двухпудовую гирю. В общем, предложенную емкость лейтенант бы не удержал при всем желании. Пришлось помочь. Напиток, как всегда, произвел живительные действия. Товарищ, конечно, скорчил мину отвращения и с непривычки, но изменения в организме оценил появившимся на лице изумлением. Уже через минуту смог приподняться и занять сидящее положение. «Ну вот и ладно. Выбирайся на свет божий, пообщаемся. Там как раз бойца твоего в чувство приводят. И это, не дергайся. Не провоцируй ребят понапрасну. Худого вам никто не желает, а то давно бы уже продырявили». Шатающийся походкой вояка добрался до выхода из Кунга. На выходе его принял Просперу и помог спуститься. Лейтенанта усадили рядом с пришедшим в себя сержантом, на которого тот бросил укоризненный взгляд. — Ты на бойца не зыркай так, он не виноват ни в чем. На тот свет уже направлялся, благо манг вытащить успел. Андрей кивнул в сторону командира. — Да Юльчик он душу верёвочкой к телу привязала. — Летеха без обид. — Давай лапки тебе свяжем, на время. Пока наш знахарь вас подшаманит, да обрисует суть вещей. Не хочу, чтобы вы девушку обидеть попытались. Да назад оглядываться время терять. Ман кивнул казу, и тот принялся пеленать лейтенанта. Юля, введи товарищей в курс обстановки. Прос, Каз, пошукайте тут насчет техники для передвижения, оружия, боекомплекта. Да, про с водой не забудьте. Вон у Комрада спросите, что и где. А ты куда? удивленно спросила Юля. Огляжусь малость. Далеко отходить не буду, честное слово. Улыбнулся в ответ Манг. Вернусь, подумаем, как будем жить дальше. Зловоние уже не сводило с ума, как в первые минуты нахождения в разоренном лагере. Сейчас просто неприятно воняло. Человек вообще скотина такая, привыкает практически ко всему. Неважно к чему, к политической ситуации, образу жизни или просто к комбинации из четырех букв, отчаянно пытаясь сложить из них слово «счастье». Как вирус, вечно мутируя и приспосабливаясь. Вирус. Или это паразит, что засел где-то внутри, сглаживает реакцию организма? Вот он уже и забыл, что такое боль в поврежденной спине, от которой хотелось грызть палку после тренировок на острове. Сейчас скачет, как сайгак, даже не вспоминая о ней. Да и с навешенным оружием не кажется больше непреподъемным, Словно всю жизнь таскал. Зрение опять же улучшилось хоть и без того было неплохое. Чувства обострились на порядок. Мутируешь в вирус недоделанный. А ведь все там же, в четырех буквах. Манг специально старался уводить мысли от обстоятельств разделения отрядов. Но мысль штука такая, своевольная. Захочет прилипнуть, а синовым дрыном не отгонишь. Это прилипло. Понятными были только причины, все остальное было непонятно. Даже учитывая уровень беспринципности отдельных индивидуумов, в простонародье именуемых весьма нецензурно, мозаика не складывалась. Не все там такие, далеко не все. А все, что ему было непонятно, всегда порождало догадки и не давало покоя. В конце концов он решил последовать совету одного известного трансерфера своей реальности и отпустить ситуацию. «Ты же хотел расставить все точки над «и». Ну вот, получи и распишись». Живи здесь и сейчас. Рефлексия на тему прошлого дела неблагодарны. На собственной шкурке испытано. Вон твоя элита валяется. Поставил точку на внутреннем диалоге, как всегда, невидимый внутренний собеседник. Он сюда пришел проверить одну догадку. Трупы монстров никто не потрошил. А значит, они сейчас практически были в пещере Алибабы. При мысли, что все это исчезнет со следующей перезагрузкой, ощущались на горле липкие лапки жабы. И эти лапки существенно затрудняли движение кислорода. Он попытался избавиться от них, приведя довод о нецелесообразности попытки проверять состояние содержимого споровых мешков с учетом состояния тел зараженных. При мысли о необходимости разделывать гниющую плоть, пробирала зноб и подкатывали рвотные позывы, Жаба лишь бросила язвительное, не попробовав. Ну, в общем, ты понял. И усилила давление конечностей. На мелочь он решил не размениваться. Потрошить всех подряд никаких сил не хватит. Если уж мараться, то действительно ради чего-то ценного. Потому, аккуратно обходя завалы тел, добрался до ближайшего элитника. Тем более, что тот уткнулся рогатой головой в землю, услужливо оттопырив щиток капюшона. Броня отошла легко, обнажив споровый мешок. Трудно пробиваемая при жизни тварь, сейчас она чуть ли не крошилась от прикосновения ножа. Поморщившись, Манг сделал надрез между долек. Дальше двигаться не хотелось, но спинка своей доброй жабы запустил руку внутрь. Как ни странно, месиво или липкой консистенции, которую ненавязчиво рисовало воображение, рука не встретила. Все та же сухость и запах грибницы, который не смогла перебить даже вонь гниения. Извлек наружу содержимое. По предварительной оценке, жаба оказалась права. Несмотря на горы мертвечины, элиты среди нее оказалось совсем немного. В зоне, которую он определил себе для зачистки, оказалось всего дюжина высших развитых. Оно и к лучшему. Иначе получится хреновый грибник. Тут грибочек, там грибочек. В итоге ау -у -у! Между тем, походу, зачистил еще почти десяток руберов, оказавшихся ему более перспективными почти элитники ошибся только один раз несмотря на внушительные габариты и сплошную броню на жемчуг монстр оказался скуп абсолютно на ходу только 131 266, х один бортовой один с кунгом и еще тавс но там проблемы с кпвт просп говорит что в этих условиях не починить ну и шилки Больше ездить ничего не может. Почти все, что было на ходу, они в колонну снарядили. Все, что могло стрелять, стащили для укрепления. Но и боекомплекта почти нет. Отстреляли, встретил командир Каз. Эти ребята собрали тут весь оставшийся боекомплект. Даже составленные там техники и стрелковки. Проспер махнул рукой в сторону поля боя. Но это слезы. Хотя нам хватит.